смерть в соответствии с хагакуре и смерть лётчиков-камикадзе Запад дал много философии жизни. Однако в конечном итоге мы не можем довольствоваться одной лишь философией жизни. Мы не можем также принять буддийскую философию, которая отрицает грех и карму, философию, в соответствии с которой человек рождается и перерождается в течение многих веков. Смерть для дзёта обладает необычностью, ясностью и свежестью небесной лазури в просвете между облаками. В современной трактовке это смертное удивление созвучно образу пилота-камикадзе в время Второй мировой войны. Однако в наши дни принято считать, что смерть этих людей была едва ли не самой большой трагедией минувшей войны. Подвиги пилотов-самоубийц называют самой бесчеловечной стратегией атаки. И поэтому имена этих парней ныне покрыты позором. Однако ничто в длинной истории Японии не соответствует лучше ясному идеалу жизни и смерти в духе хагакуре, чем смерть тех, кто отдал жизнь во имя своей страны. Хотя если проследить мотивы самоубийства в каждом конкретном случае, Оказывается, что у каждого из пилотов Камикадзе были свои страхи и привязанности. Думаю, что некоторые люди скажут, что пилоты Камикадзе, несмотря на своё высокое имя, умерли принудительной смертью. Конечно же, эти молодые люди, совсем недавно окончившие школу, подвергались давлению со стороны национальных властей и зачастую выбирали путь самоубийцы не по своей воле. И даже если в последнем бою они действовали по собственной воле, всегда можно сказать, что их принудительно призывали в армию. Эти аргументы далеко не беспочвенны. Между добровольной и вынужденной смертью нет различия. Можно ли в таком случае утверждать, что смерть, о которой говорит Дзета, противоположна смерти по принуждению? то есть является смертью по собственному выбору. Я не думаю, что это так. Дзёта начинает с того, что предлагает нам смерть в качестве одной из альтернатив, а затем призывает нас выбрать именно ее. Однако мы не должны забывать, что в свое время Дзёта не позволили совершить самоубийство после смерти Даймё. Поэтому, когда его смерть отступила, Он затаил в душе глубокий заряд нигилизма. Если человек не вполне свободен выбрать свою смерть, мы не вправе утверждать, что его можно заставить умереть. Даже в случае смертной казни, которая, казалось бы, является крайней формой принудительной смерти, если приговорённый противопоставит смерти силу своего духа, Смерть не будет для него принудительной в обычном понимании этого слова. Даже смерть от взрыва ядерной бомбы это не медленная, принудительная смерть, для её жертв оказывается смертью по воле судьбы. Мы не можем понять подлинный смысл смерти, пока мыслим в рамках дуализма судьбы и нашего собственного выбора. В конце концов, к смерти всегда примешивается вечная борьба между человеческим выбором и сверхчеловеческой судьбой. Иногда может показаться, что человек умер по своему собственному выбору, самоубийство тому пример. Иногда смерть может казаться полностью вынужденной. Смерть во время ночного налёта на город вражеской авиации относится к этому типу. но даже в случае самоубийства, в котором, как может показаться, всё решает сам человек, на пути к смерти важную роль играет судьба, неподвластная воле человека. И даже на такую, казалось бы, естественную смерть, как смерть от болезни, зачастую оказывают воздействие субъективные обстоятельства, которые позволяют говорить о том, что человек ушёл из жизни едва ли не добровольно. Условия, при которых Хагакура предлагает нам выбрать смерть, никогда не описаны в явном и чистом виде. В идеале появляется враг, самурай вступает в поединок с ним и, оказавшись перед выбором жить или умереть, выбирает смерть. Однако такие идеальные условия имеют место далеко не всегда. и это было верно даже в те времена, когда меч самурая ещё был самым страшным оружием. Примером тому может служить ненасильственная смерть самого Дзёти в возрасте 61 года от болезни. Другими словами, никто не может утверждать, что смерть в духе хагакуры и смерть пилота из эскадрона камикадзе различаются так же, как смерть по собственному выбору отличается от смерти по принуждению. Подобное различие можно провести только в спокойном, сосредоточенном мире человека, стоящего на грани смерти. В данном случае всё решает человеческий дух, находящийся в состоянии крайнего напряжения.